Отрубаем путь к отступлению и беря в мешок. «Прощайте, товарищи, с Богом, ура! Кипящее море под нами! Не думали, братцы, мы с вами вчера, что ныне умрем под волнами?» «Лай!» — слышу я крик Пончика, который контролирует ситуацию, а дальше следует обратный отсчет. «По наступлению ноль я уже привычно перенес дирижаблю вперед во времени. Щиты нам еще пригодятся». Он начал новый отсчет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 — Нет у нас этого скоро. — Дашка, принимай командование! Гадюка, Дашка, новый командир! — Кидай! Кидай! Перед глазами возникло лицо Пепси. Сначала ее сички, а потом уже лицо. Это какая-то сичастая магия. Я прекрасно помню ее слова про не убивать детей хотя бы полгода. Мало того, что полгода еще не прошло, я убивать их категорически не хотел. — Хальтер! — Тут Плохо.